Глава восьмая. Поговори со мной. но ну поговори. Ну чего ты? И вот как прикажете теперь в туалет ходить и душ принимать, да и вообще в зеркало смотреться, если из каждой зеркальной глади мое собственное отражение стоит, скрестив руки на груди, да еще и постоянно болтает. Изыди, окаянный! пробормотал я, наскоро вытерев голову полотенцем, натянув нижнее белье, выскочил из ванной, чтобы одеться уже в комнате. Карамзин оглядел меня с ног до головы. Вот что значит не заморачиваться формальностями. Он усмехнулся и принялся рассовывать по карманам перчатки, платки, какие-то амулеты. Мне показалось, что амулеты, но на самом деле это могло быть что угодно. Ты куда собрался? Я пропустил его выпад мимо ушей. Лучше уж перед ним полуголом показаться, да быстро одеться, чем перед зеркалом, из которого это исчадие смотрит. Еще и гадости всякие, говорит, как будто я без него не знаю, что жило надо подтянуть, да мясо нарастить. А то слишком уж тщедушным Петенька мне показался. Надо бы провериться у медикуса, может, болен чем. В отличие от некоторых, освобожденных от занятий, всем остальным учащимся нашей группы вельно явиться на конюшню и попытаться договориться с лошадью. Дмитрий подумал, почесал голову. «Договориться?» – переспросил я, натягивая штаны. «Зачем с ней договариваться?» «Ну, не договориться», — скривился Дмитрий. «Приручить, расположить к себе, или как ты там это называешь? Может, заклятие какое есть? А, Романов, ты какое-то заклятие применял, что это чудище, как самый смиренный пони себя вел?» «Ничего не понимаю. Твой отец же заводчик». Одевшись, я чувствовал себя более уверенно. Все-таки привыкать мне еще и привыкать. И хоть память намекала мне, что здесь к частичной ноготе относились более терпимо, но я пока не мог переселить себя. «Может быть, со временем это пройдет, а может быть и нет. Я не знаю. Не могу знать. Я не пифи какая. И не птица Сирин. «Ну и что? Дед твой, например, один из признанных мастеров боевой магии, да маготехник выдающийся. А ты только сейчас перестал магией своей пугаться, словно тебя по голове огрели, да мозги на место вставили. Признайся, только честно, ты хоть пытался разобраться, как работает магический движитель?» Карамзин ехидно посмотрел на меня. «Так есть какое-то заклятие, чтобы с лошадьми поладить?» Он старательно обходил стороной мое распределение в местные гладиаторы, словно на эту тему наложили табу. Я сильно сомневался, что он мне завидовал. Лично я был бы не рад, если бы моего единственного друга повели на плаху, да еще и улыбаться при этом. Карамзин был действительно другом, потому как не стал задавать лишних вопросов. Больше обеспокоившись после известия, что я применил магию двойников и сумел победить пришедшего по мою душу. Лично меня подобное вполне устраивало, потому что я сам был не готов это обсуждать. Есть, я вполне серьезно ответил, не показывай лошади, что ее боишься, и угости чем-нибудь, лучше всего сахаром. Лошади те еще сладкоежки. Не пытайся сразу сбрую надевать. Лучше поговори с ней, погладь. В общем да, ты прав. Попытайся с ней договориться. Романов, ты издеваешься? Карамзин возвел взгляд к потолку. Нет, Карамзин не издеваюсь. Хочешь научиться с лошадьми ладить? Послушай, что я тебе говорю». Подойдя к шкафу, я рывком открыл его. На дверце было приделано зеркало, в котором мое отражение усиленно делало вид, что его тошнит. Я быстро закрыл шкаф и прислонился к дверце спиной, пытаясь успокоиться и не начать бить все попавшиеся мне под руку зеркала. «Еще скажи, что лошадь понимает, о чем ты с ней разговариваешь». Дмитрий нахмурился. «Ну, может, и не понимает? Вот этого я точно не знаю потому что лошадиным языком не владею. А вот то, что таким вот образом она к твоему голосу да к рукам привыкнет, вот это точно. Мне показалось, что дверь шкафа как будто толкнул кто-то изнутри. Навалившись на него еще сильнее, чтобы дверца не открылась, и мое отражение меня не отвлекало от разговора, добавил. А сахаром ты ее умаслишь, так она будет к тебе симпатию испытывать. Знаешь, в этом что-то есть. Крамзин задумался а затем решительно направился к двери. «Ладно, я в столовую за сахаром, а потом на конюшню. Попробую сделать так, как ты советуешь. Пожелай мне удачи». «Не пуха!» «К черту!» И Карамзин вышел из комнаты. Я быстро побежал к двери и повернул ключ, торчавший из скважины, запирая дверь. Ключ был моим, и вчера, вернувшись с тренировки, я не смог открыть дверь, потому что Карамзин оставил свой ключ в замке. Как оказалось, у него в гостях была весьма хорошенькая девушка с другого факультета. Я даже не уточнил, с какого именно и сколько ей лет, как не уточнил, как ее зовут, потому что был в тот момент сильно зол. Я устал и хотел смыть себя пот, а потом упасть и уснуть. А тут такой конфуз, из-за которого я вынужден был стоять в коридоре. Да, я едва не выбил эту проклятую дверь. Будь у меня прежняя сила, точно выбил бы. Судя по разобранной постели, Карамзин и та девица весьма приятно проводили время. Но мне резко стало не до парочки, когда в зеркале, в ванной комнате, я вчера увидел это злостное отражение. Вот она забота и сопереживание от соседа и друга. Ведь после той злосчастной жеребьевки мы с ним не виделись больше. Я бы на его месте хотя бы озаботился вопросом, ждать соседа или нет, прежде чем практически выселять того из комнаты. Убедившись, что сейчас никто не войдет в комнату, пока не открою, я рванул на себя дверцу шкафа и злобно уставился на отражение. «Что тебе надо от меня?» – резко спросил я, с тоской думая о том, как бы не сочли меня скорбным умом, раз уж начал беседы со своим отражением вести. Отражение-то, кстати, полностью соответствовало моему одеянию и внешнему виду. Поэтому я заметил, что надел майку задом наперед, в попыхах не особо рассматривая, что и как делаю. Сказав пару бранных слов, я стянул майку натянул ее уже как надо, под тихое хихиканье этого незваного гостя. «О, ты наконец-то решил поговорить со мной! Не прошло и года!» Язвительно заявил этот тип, убедившись, что я закончил приводить себя в порядок и теперь могу полностью сосредоточиться на разговоре. «Хватит меня игнорить! Все равно у тебя не получится! Так уж вышло, что мы теперь связаны! Считай, что я твой сиамский близнец!» от которого тебе не избавиться, потому что у нас одно сердце на двоих. Как это? Я попятился. Чего уж тут таится? К такому я точно не был готов. А вот так. Его голос просто сочился ядом. Так что тебе придется со мной говорить и слушать меня тоже. Лучше привыкай, а то крышу быстро ветром снесет, если отторгать свою лучшую половину разма будешь. А я не хочу в дурку, там скучно. Я не хочу к тебе привыкать выкрикнул я, глядя на собственное отражение с яростью, даже не пытаясь понять некоторых слов. «И вообще, ты хотел меня убить, если забыл». «Подумаешь, какой ранимый мальчик!» махнул рукой тип в зеркале. «Ну и что? У меня был плохой день, и я даже не предполагал, что он может закончиться еще хуже». «Ты хотел меня убить!» повторил я, сжимая зубы. «Ну и что? Ты и меня, между прочим, тоже». Если бы ты мне печень располосовал или селезенку проткнул, то я бы спокойно умер у себя дома в агонии, в кругу близких и любящих меня людей. Потому что связанных одной печенью или селезенкой не бывает. Как и трехглаз на двоих. Кто тебе вообще надоумел сразу в сердце бить? А если я к тебе с благими намерениями пришел? В общем, сам виноват, что активировал заклятие и связал нас вместе. Вот заметь. Я на тебя не в обиде за то, что ты херню такую с нами обоими сотворил. Я не понимаю, что значит, ты не можешь просто убраться в ту помойную яму, из которой выполз. Я-то тебя совершенно точно не приглашал. Это ты выбрался из своего зазеркалья, чтобы убить меня. Хорошо, что Петенька не слишком похож на меня внешне. Иначе мне совсем худо бы стало. Шутка ли стоять и разговаривать сам с собой?» Помнится, юродивый Гришенька, что у Успенского собора милостыню просил, тоже себе под нос что-то бормотал постоянно. Я ему полновесный серебряный рубль однажды кинул, а он поднял свои затянутые бельмами глаза и сказал, что молиться за меня Богородица будет. Может быть, это он намолил, чтобы я здесь очутился? Ведь говорят же, что блаженные близки к Господу. Тряхнув головой, отгоняя мысли неуместные, я пристально посмотрел на... Ну, пускай будет Петра. «Да что ты привязался? Говорю же, у меня плохой день был». «Ой, тебе ли не знать, как оно бывает?» Думал по-быстренькому с ложком разобраться, который за эспадрон схватился. Ведь точно же знал, что в этом измерении Петр Романов – лох из лохов. Никогда так капитально в справочном бюро по измерениям не ошибались. но не получилось, на тебя нарвался. Бывает». Он скривился и цокнул языком. «Похоже, что кто-то из девок судьбоносных вас заменила». «Лохеть, господи! Это она всех жалеет! Дура! То собачку ей жалко, то кошечку, то лоха безобидного! Блондинка на всю голову! Тю! «Так ты заранее знал, что тебя может в тренировочном зале ждать заведомо слабый соперник и решил ввязаться в бой? У меня глаз дернулся, кажется, я его уже ненавижу!» «Да ладно тебе! Кто бы говорил!» Петр засеркали и насупился. «Уж ты, твое величество, благородством похвастаться точно не можешь!» Меня принуждали к тому обстоятельства, вечные заговоры и предательства, сквозь зубы процедил я. Ты же хотел просто разобраться быстренько. И кстати, кто ты такой? О Господи! Он провел рукой по лицу. Я это ты. Правда, немного другой, но ты. Измерений или миров их дофигища. Есть и совсем оригинальные. Вот этот далеко не предел. Бывал я в одном, где бабы правят, а мужики подле них прислугой. Почти рабами служат. Так там мой двойник просто молил об избавлении. Не мог он больше жить так, когда даже голову не поднять. Но мир продвинутый в плане технологий, я там поимел много всего, что потом продал за довольно кругленькую сумму нашему правительству. А на что они поскупились, на черном рынке чуть с руками не оторвали. Но это мутная история. Тебе ее знать не обязательно. В общем, почти в каждом из измерений проживает твой двойник если не умер в детстве. Если родители встретились, много, в общем, если. Хотя исключения, где ты не родился бы, правда, редко случаются. Только измерения разные, понимаешь? Я не юродивый и прекрасно понимаю, что эти миры образовались, когда что-то пошло не так. Я старался говорить спокойно и не срываться на крик. И надо сказать, у меня получалось. Только каких же усилий мне требовалось для этого, кто бы знал. Ну вот, я говорю же, ты круче Петруччо, который здесь народился. Короче, в нашем измерении давно наука шагнула вперед. И еще как шагнула. Я тебе скажу, да и магия тоже есть. Не переживай. А я и не переживаю. Так вот, мы можем находить своих двойников в других измерениях и... Он принялся рассматривать свои ногти. В общем, если удается победить, то можем получить кучу перформанса. Погулять по иному измерению. Какие-нибудь штуковины контрабандой протащить. Девок местных потискать а то и революцию какую замутить. Вариантов много на самом деле. Ну и сильнее от этого становишься. Не без этого. Маги могут момент перехода зафиксировать, но не все. А только самые продвинутые. Типа этого твоего учителя, долгового. Но если внедрение прошло быстро и красиво, то даже он не прикопается. Главное, доступ к памяти быстренько получить. С тобой, кстати, почти тот же хрест случился, только в профиль. все таки обоюдный обмен телами. Это вмешательство божественного уровня. Да. Но случаются и вот такие вот форс-мажоры. И тогда попасть домой проблематично. Приходится всю жизнь в зеркалах куковать. А тут скука смертная. Да еще и все наоборот. Как это наоборот? Я невольно нахмурился. Это как езда на машине. В стороне с левосторонним движением. И едешь вроде правильно. Но такая лажа в итоге образуется. Особенно, когда на тебя длинномер прет. Бр! Он поежился. «Я тебя не понимаю». Все еще хмурясь, я смотрел на Петра и не понимал не только речей его, но и того, что мне делать-то. «Ах, да!» Он почесал висок. «Но я немного увлекся. Бывает». «Что случилось в нашем случае?» «Ты меня убил. Причем далеко не виртуально. А это больно, между прочим». Он стал предельно серьезен. «Так получилось, что я теперь живу, пусть и в Зазеркалье, пока живешь ты» слова про одно сердце на двоих это не метафора а мне знаешь ли подыхать неохота по тебе же видно что ты хоть и круче чем эта моль на складе китайской синтетики которую тебя волей блондинистой дура зашвырнула но в местных реалиях почти не шаришь память донора это конечно решает полдела но сам понимаешь еще и соревнования эти там жесть такая иной раз попадается просто писец не понимаю я замотал головой При чем здесь писец? Вот о чем я говорю. То, что тебя еще не вычислили, это случайность. И то лишь благодаря тому, что лошарик, в чьем теле ты пребываешь, только сеструхи по сути и нужен. Надо же, от мира к миру ничего в моей судьбе не меняется. Я горько усмехнулся. Вот только нюня, не надо разводить, ладно? Если тебя это успокоит, то я со своей Наташкой даже по праздникам редко вижусь. Хм, виделся поэтому твоя теория, выраженная в самобичевании, не стоит и выеденного яйца. Сдохни поглубже, успокойся, представь лужайку полный овечек и соберись уже, тряпка!» Внезапно закричал он, чем действительно привел меня в чувство. Удовлетворенно кивнув, он продолжил говорить спокойным тоном. «Тебе еще соревнования пережить нужно, да и мне заодно. Я тут подумал и, в общем, предлагаю сделку». «Какую сделку? Я снова нахмурился». Ты мне выделяешь небольшой участок в своей башке. И я оттуда смогу тебе помогать. Ах ты вошь, изуверская. Одержимо меня сделать хочешь? Я аж задрожал от ярости. Ну, бесноватый ты уже и без подселения различных сущностей. Петр смотрел на меня задумчиво. Пойми, мне невыгодно, чтобы ты окочурился на первом же скачке. И я действительно во многом смогу помочь. Хотя бы добрым советом. Но уже решайся. Ты меня не будешь чувствовать. Всего лишь голос в голове. «Да ты спятил, не иначе!» «В отличие от одержимых и просто психов, ты будешь прекрасно знать, что этот голос – это я, будешь считать меня постоянно вставленным в ухо наушником с координатором на том конце. Я же не смогу ни на что повлиять физически, к тому же ты сам придумаешь и внесешь все необходимые дополнения. Ну уже решайся!» «Да пошел ты!» «Петька, не будь идиотом!» Он сплеснул руками. Ты уже был тем, кого имели все, кому не лень. Неужели здесь хочешь утерянное знамя лошара подхватить? Я же говорю, ты сам все сделаешь. Ну, хотя бы попытайся, мать твою. Пойдем в библиотеку. Я скажу, какие книги нужно будет посмотреть. Сам увидишь, что к чему. И все сноски мелким шрифтом прочитаешь. А потом примешь решение. Как альтернатива всегда лицезреть меня в любой отражающейся поверхности. Ну, хорошо. После минутной паузы произнес я, пребывая в жутких сомнениях. Но помощь мне, как ни крути, была необходима. И как мне пройти в библиотеку? А я знаю. У тебя вон устав школы под койкой валяется. Давай хоть с него начнем знакомиться со здешними реалиями. Я хлопнул себя по лбу. Ну, конечно, устав. Как я мог про него забыть? Подойдя к кровати, я вытащил книгу. А Петр тем временем добавил. Ты бы какое-нибудь зеркало небольшое нашел, что ли? И не волнуйся, меня можешь слышать и видеть только ты. Просто не отвечай мне вслух, а то за психа подпишут. И не рекомендую профессоре твоей обо мне рассказывать. Такое редко случается в вашем мире. Поэтому тебя разберут по винтикам на опыты. В общем, мысленно отвечай. Давай уже посмотрим устав и пойдем в библиотеку». Он хмыкнул. «Я же, не найдя маленького зеркала, решил, что зайду в комнату сестры. Она на третьем этаже живет, в комнате 315». Это я узнал случайно, вчера, у Клыковой. Точнее, она мне выпалила, что надо бы Наташку предупредить, чтобы она меня на бешенство проверила. Вот так про номер ее комнаты я и узнал. Так как зеркала дамского у меня не было, я сел напротив зеркальной двери шкафа и раскрыл книгу так, чтобы он ее тоже видел и приступил к изучению устава школы.